Глава шестая. Я заметалась, пару раз кидалась к телефону, чтобы позвонить в милицию. Конечно, скорее всего, про своего человека в милиции он наврал. Но чем чёрт не шутит? А если он всё-таки её убьёт, я же себя до конца жизни не прощу. Тут до меня дошло, что Толик забыл оставить мне свой новый номер. и я вообще закручинилась. Это же надо быть такой дурой. Рассчитывать, что Зверев просто так меня отпустит, я не могла. Но как обезопасить себя в такой ситуации? Да еще и не имея времени на размышления, я не знала. Кое-какой план у меня все-таки был. Поэтому я немного повыла, сбегала наверх за сумкой, переобулась в кеды и, поцеловав испуганную мотю на прощание в нос, Сломя голову кинулась через лесную тропинку к проезжей части. Тут я заметила, что из-за поворота с нашего же посёлка выезжает легковая машина. И замахала руками. Серебристый Volkswagen соседи напротив притормозил, и молодой мужчина спереди опустил стекло. "Здравствуйте", затараторила я. "А я из дома напротив, подкиньте до города. Телефон разрядился, не могу такси вызвать". Позвонили из дома. Вроде газом тянет из квартиры. Вот спешу. Видимо, вид у меня был до того ошалелый, что сосед за рулём кивнул, а его жена указала мне на заднее сиденье. А мы вот назад в город. Позвонила мама. Давление у неё поднялось, печально протянула она, а муж хрюкнул с видимом неудовольствия. Как нам таскаться каждый день, так у неё давление нормальное? А как мы решили отдохнуть культурно, так ей приспичило. Не говори так про мою маму. Тут соседи увлеклись перепалкой, поочерёдно вспоминая обеих матерей, а я попыталась привести мысли в порядок. Что мы имеем? Позвонить мне некуда, в смысле Толику или Алексею. Даже номер следователя Яшина остался в мобильнике. Да и толку, пока я объясню ментам всю эту Санта-Барбару, Зверев успел грохнуть ни в чём не повинную Пелагею. Занятая невесёлыми мыслями, я не заметила, как мы прибыли к остановке под названием Химы, за которой наш город благополучно заканчивался и начиналась трасса на областной центр, пролегающая через лес. Соседи высадили меня на остановке, а сами покатили во двор к месту своего проживания. Место для встречи Зверев выбрал знатное. Без машины топать вдоль леса мне придётся ещё хороших километра полтора. Подбадривая себя и даже напевая под нос арию зайца из ну погоди, я временами стена и оха пошла вперёд. Иногда мимо проезжали машины, но уловить попутку я не решилась. Ещё нарвусь на каких-нибудь психов, где да зверь и запретил. Хотя и беспокоиться об этом, отправляясь в гости к убийце, было даже как-то неудобно. Минут 40 я шагала, пока не вышла наконец к развилке. Тут дорога уходила влево, на указателе значилось название посёлка Новая жизнь. Значит, я на верном пути. Мне было велено повернуть после указателя налево, топать прямо и искать дом с ажурными кованными воротами. В темноте посёлок выглядел каким-то нежилым. Где-то вдалеке виднелся свет, в основном же дома были недостроенными. Насколько я помнила, выдавать участки здесь стали не так давно. Кажется, секретарь Шанаташ интересовалась этим местом, собираясь строить дом родителям. Я медленно шла вдоль дороги, стучала зубами и всматриваясь в недострой, окна которых зияли чёрными глазницами. Сейчас я очень жалела, что не взяла с собой фонарик. Где-то вдалеке завыла собака, а я почувствовала, как по спине прошёл холодок. Конечно, отправлять к зверю я предполагала, как смогу обезопасить себя и Пелагею, по крайней мере, на некоторое время, но всё равно было страшно до утру. Вся надежда на Толика и Алексея. Скорее всего, за мной следили, так что о моих передвижениях им должно быть известно. Хотя пока мы ехали с разговорчивыми соседями, я крутила головой во все стороны, но никакой слежки не заметила. Но на то она то и не шлежка, чтобы быть незаметной. Тут наконец-то показался какой-то дом с воротами. Подойдя ближе, я смогла убедиться, что они очень похожи на кованые, хотя в этом вопросе я была не дока. Я толкнула эти самые ажурные ворота от себя, а они вдруг со скрипом поддались. Осторожно шагнув во двор, я поспешно огляделась. Дом кирпичный, двухэтажный, почти достроенный. Всё, как описал Зверев. Неуверенно прошла вперёд, огибая дом слева, потому что увидела в конце участка какой-то вагончик, из которого исходил тусклый свет. Тут осмотр временно пришлось прекратить, потому что сзади кто-то больно стукнул меня по голове чем-то тяжёлым, и я на время ушла в себя, но обещала вернуться. Когда я открыла глаза, первым, что я увидела, была привязанная к стулу Пелагея. Рот ее был криво заклеен скотчем, а глаза по обыкновению судорожно вращались. Я заволновалась, как бы она совсем не сбрендила от этих переживаний. У нее и так с этим не важно, а тут такие испытания. Сделав попытку ободрить ее глазами или же сказать родственнице что-то успокаивающее, я поняла, что мои руки тоже связаны сзади за стулом, а рот заклеен. Благослед осмотр местности привёл меня к выводу, что мы находимся в том вагончике, который я могла лицезреть за минуту до того, как меня отоварили по башке. Свет в нём исходил только от небольшого портативного фонаря, который кто-то поставил на стол. Поэтому рассмотреть что-то путное было крайне проблематично. Внезапно кто-то подёрнул засов снаружи, щёлкнул замок, и дверь со скрипом отворилась. Я вздрогнула, а в вагончик вошел рослый мужчина в спортивном костюме. Я запрыгала на стуле, привлекая к себе внимание. Он подошел, наклонился ко мне, чтобы отодрать скотч, и в свете фонаря я с удивлением узнала в нем израильского поклонника Ларисы. Он что, сообщник Зверева? Вот гад! Права была Лариса. А еще волосы красит, благородной седины ему захотелось. Благородством тут и не пахнет. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока он больно дёргал за скотч. А ещё я подумала, что сэкономлю на эпиляции верхней губы. Наверное, только это и помогло мне не заорать дурниной от резкой боли. Очухалась. Ну привет, киса. Вот мы и встретились, изрёк израильский дядя голосом зверева. И тут в моей голове всё стало на свои места. Возможно, это удар так подействовал, но пазл наконец сложился. И я, храбрясь, ответила. «Привет, зверек. Ты не зря к стоматологу ходил. Человека всегда легко узнать по улыбке. Ты можешь себе рожу хоть пять раз перекроить. Улыбка у тебя до того пакостная, что прям с души воротит. Ты бы о своей улыбке подумала, а то в гроб без зубов положат. Прикинь, как красоту испортит», — обиделся он. Тут я загрустила. но потом глянула на пелагею, которая вертелась на стуле, как уж на сковородке. Вот уж кому еще хуже, чем мне. Родственнице сидеть с завязанным ртом — это пострашнее пыток. При ее-то любви к болтовне. Ты зачем ей рот заклеил? Я понимаю, в фильмах крутые ребята всегда так делают. Но тут и так никого нет. Да и ты не крутой парень. Чего же человека понапрасну мучить? Да этот чокнутый болтал без умолку, надоело хуже горькой редьки. Веселелся он, а я решила поддержать светскую беседу и покивала. У неё хроническое недержание слов. Ага, это точно. А орать тут действительно толку нет, удовлетворённо кивнул он. Соседей нет, ближайший обитаемый дом далеко, а хозяева этого вообще за границей. Пока явится на родину, у вас уже крысы в подвале съедят. Ты псих и убийца, тебя всё равно найдут. Петьку ты убить хотел. Ну, конечно, он стал шевелиться и, видимо, что-то раскопал. Пока его дружок безуспешно меня шантажировал, он пробивал вторую версию и напал на твой след, точнее, на след Дверева. Потом ты появился, стал следить за ним. Скорее всего, он тебя засёк или дружки его подсказали, что за ним хвост. Вот он и стал тебя пасти. А тебе это очень не понравилось. Славку тоже ты хлопнул. Наверное, тот позвонил тебе и предложил заплатить ему за молчание. Или ты хотел подставить меня? Убил опасенка и шантажиста, а сама слиняла за границу с бабками. Не жди, что я начну тебе объяснять, что к чему, оборвал меня Зверев. Это в твоих дурацких книжках злодей по 2 часа объясняет, кого и за что он убил. А потом приходит герой и спасает прекрасную леди. Ещё один ненавистник моих книжек, хмыкнула я. Пора открывать клуб нелюбителей моего творчества. Борька, твой сам виноват. Хотел всех кинуть, тебя в том числе. Всё-таки зверь его потянуло исповедаться. На это я рассчитывала, памятуя, что преступникам всегда хочется выговориться напоследок. Его прессовали со всех сторон, а так Нет человека нет проблем. Расчёт был простой. Ахмедовцы думали бы на Черновцев, а те наоборот. Ни те, ни другие, не разобравшись, шумиху поднимать не стали бы ни по понятию. Тебя бы очень устроило, если бы они друг другу глотки перегрызли. Пока бы они разобрались, что к чему, всё было схвачено. Жмуриков мне знакомый подогнал. Машина горела люба дорого. Прокололся на мелочи. Вернулся за деньгами в этот чертов город. Пришлось наведаться в свою старую квартиру. Хотел забрать фотографии с Галей и кое-какие документы. А в квартиру вздумалась наведаться этому молокососу Петьке. Я успела уйти, но за Петькой присматривали, и меня засекли. Но ну и стали копаться. — Значит, после убийства Бориса ты у бабы своей прятался? — тянула я время. — Она тебе и операцию сделала. Волосёнки покрасил, очкли нацепил, голливудская улыбка, а ещё и похудел. Тебя прямо не узнать. Что ты ей наобещал? Что женишься или денег отвалишь? Все вы бабы дуры, презрительно скривился он. Вот ты, к примеру, рынула сюда одна без своего хахаля. Голову рискуешь, а ради кого? Она тебе что, родственница? Дуры и есть. Вот и Галина, жалостливая очень. Я ей сказал, что стал свидетелем убийства Бориса. Еле смылся. А свидетели долго не живут. Вот она меня и прятала на даче у тетки. И операцию мне по-тихому сделала в клинике в ночную смену. Все чен-ченарем. Я с новым паспортом и новым лицом уехал в Израиль. Потом и Галка приехала ко мне. Я добро помню, помог ей. В крутую клинику устроил, денег дал. Так что она не в обиде. Может, и женюсь. А сюда ты зачем припёрся? Ты же в курсе, что тебя Джамал ищет. А ты я смотрю, время не зря не теряла, и про Джамала уже знаешь. Он вышел и проявил интерес к той истории. Мне нужно завершить все дела, чтобы комар носу не подточил. Чего припёрся? перекривлял он меня. Говорю же за деньгами. Я уже не такой придурок, чтобы все деньги с собой тащить или у Галкиной тётки на даче их прятать. «Ну, конечно. Она деньги могла найти и догадаться, что ты не жертва, а злодей. Или местные братки тебя бы все-таки обнаружили. Риск был велик. С такой суммой на руках притвориться бедным родственникам не получится. Если бы Джамал тебя отыскал, ты мог бы ему наплести про то, что тебя чуть не убили. И ты сам скрывался, пока все не выяснишь. Найди его, ребята, у тебя такую сумму, ты сразу бы стал покойником». Вот видишь, а еще говорят, волос долог, ум короток. Соображаешь. Бабло за границу перевезти тогда я не мог. Мне надо было скрываться, а такую сумму так просто на счет не кинешь. Основные деньги пришлось спрятать в надежном месте. За год много воды утекло. Джамал сел, ему не до меня было. Эти местные придурки друг за другом гонялись, мерились пиписьками, а денежки спокойно лежали на своем месте. Теперь я, добропорядочный гражданин Израиля, имею свой бизнес и могу позволить себе любые операции с валютой. Ладно, допустим. У тебя все складно. Но я-то тебе зачем? Обещал, что отпустишь оса. Валил бы по-тихому. А зачем мне свидетель того, что я жив? Петька, твой придурок, полез не в свое дело, за это и схлопотал. Жаль, убить его не удалось. Живучий как кошка. Может, он и не очухается. Да и плевать. Скоро я буду уже на другом конце земли, и с другими документами. Ройз нам попадёт в аварию, а где-нибудь в Каннах появится месье Жерар Филипп или Никола. Как тебе? Деньги творят чудеса. А ты сама виновата. Сунула свой нос, получай по нему. Тем более мне выгодно, если ты и этот чокнутый бесследно исчезнете. Все действующие лица этой трагикомедии подумают, что вы их за нос водили, а сами с деньгами смотались. Местные придурки друг друга перестреляют, а Джамалу придется удовлетворяться тем, что меня и Бориса хлопнула веселая вдова. Доказать, что я жив, практически невозможно. И уж тем более никто не знает, как я сейчас выгляжу. С моими бабками я сделаю еще пару подтяжек, перекрою уши и нос... Да меня и мать родная не узнает. Тут я приуныла, потому что всё выходило так, как он говорил. Он нас перешит, закопает где-нибудь в лесу и поминай, как звали. Алексей с толиком чего доброго и вправду решат, что мы всё это время их дурачили, а сами нашли бабки и смотались. Тут светлый образ Алексея снова встал у меня перед глазами, и я даже прослезилась. Ладно, у меня тоже оставался кое-какой козырь в рукаве. Зверев, вот ты вроде под умного косишь, а кто ж деньги в гробу хранит? Тут он سترгнул как от удара и вроде бы даже икнул. Пелагей перестала ёрзать и замерла, выпучив глаза. Ты откуда? медленно прошептал Зверев. Да как ты вообще? Я отвернулась к стене и стала насвистывать. имитируя беззаботность. Брызгая слюной, он подскочил ко мне, схватил рукой за лицо, развернув к себе и приказал. — Говори, сучка, я тебя сгною в земле. — Ты умен, а я умней, — пожала я плечами. — И кусаюсь я больней. Тут я и впрямь сделала попытку укусить его за палец, потому что его пятерня на моем лице здорово действовала на нервы. Видимо, его нервы тоже были на пределе, он даже не дал мне пощёчину, просто вскрикнул, отдёрнул руку и запречитал. Подожди, ты знала, что деньги были в гробу Бориса, почему не забрала? Когда я выкопал сумку, всё было на месте. А вот ты, зверёк, к примеру, проверил их на подлинность. Ну и дурак. В сумке куклы, прикрытые, конечно, настоящими пачками Ну их там так мало, что дальше польше ты не убежишь. Тут он схватился за сердце, но устоял на ногах и метнулся в угол вагончика, схватил сумку и стал шуршать бумагой. Сдевалась я над ним, конечно, зря. Лично я бы на его месте тоже стала проверять все пачки. Модил он копал, конечно, ночью, схватил сумку и был таков. Да и как он мог подумать, что кому-то придёт в голову светлая мысль искать там деньги? Видимо, добравшись до нарезанной бумаги, уложенной в ровной стопке под настоящими пачками, он издал что-то вроде стона и подскочил ко мне. Ах ты стерва. Зверь всё-таки наотмах ударил меня по лицу и заревел диким вепрям. Где мои бабки? Говорили, я оставлю вас здесь подыхать медленной и мучительной смертью. Предварительно переместив в погреб в доме, Там вас быстренько заживо сожрут крысы. Если скажешь правду, смерть будет легкой и приятной, обещаю. В саду моего дома под кустами облепихи, в ящике из-под Брэнди, равнодушно сообщила я, очень надеясь, что он мне не поверит на сто процентов. Он поразмышлял, видимо, думая, как поступить с нами. Если ты рассчитываешь на своих дружков из Москвы, то зря. Они здесь. По мою душу. Тебя спасать им резона нет. Они же... Впрочем, это уже не важно. А бандюки твои тоже тебе не помогут. Не доменяем сейчас. У Чернова офис и склад полыхает. Моя работа. Так что они сейчас будут выяснять, кто посмел. Конечно, наедут на Ахметовских. Я там пару завлекалочек им для этого оставил. Грядут перемены, — оскалился он, а потом добавил. Если денег в саду не будет, запомни, твоя смерть будет намного мучительнее. Очень на это рассчитываю. В душе я мазохист, велато звалась я, вновь получив по зубам. По правде сказать, блефовать я вовсе не умела, но это было хоть какой-то попыткой оттянуть время. Зверь схватил сумку и бросился на улицу. Дверь он тщательно закрыл. Окна вагончика были зарешечены, а мы с Пелагеей по-прежнему связаны. Когда вдалеке послышался звук отъезжающей машины, я вздохнула с облегчением. Какое-то время мы выиграли, пока он не найдёт деньги убивать нас ему не с руки. При мысли, что он может начать меня пытать, я даже поморщилась. Пелагея, прыгай ко мне, скомандовала я, когда Пелагея замычала громче прежнего. Кричать бесполезно. Вагончик стоял ближе к лесу, так что даже если вдоль домов кто-то пройдёт, нас всё равно не услышит. Да и кто тут будет шастать ночью? Тут мы стали прыгать навстречу друг другу, а когда встретились на середине комнаты, я зубами сорвала ей скотч, о чём почти сразу же пожалела. Тихая пилагея это неземное наслаждение. Софочка, прости меня, хрестораде. Из-за меня и ты жизни лишишься. Позвонила же мне дьявольская отроди, участковым приставился. Говорит, подъезжай к лесу, у нас тут следственный эксперимент поговорить надо. Ну я им махнула, пока никого не было. Хотела быстрее всё выяснить, а то лек за телефоном попёрся, гад. Всегда он не вовремя. Ладно, прорвёмся, успокоила я её. Он же нас убьёт. заревела она, но любопытство, видимо, пересилило. «А как ты про деньги догадалась? Но ты голова, я бы не в жизни!» Я вздохнула и призналась. «Ничего я не догадалась, случайно все вышло». После Борькиной смерти позвонила его тетка из Израиля и сказала, что по традиции их семьи часть пепла надо развеять над Мертвым морем. Вроде так делал еще и их прапрадед Самуил. «Короче, не суть». Пришлось копать. В чемодане, который я там нашла, были деньги. Ясно, что кто-то их туда не просто так положил, но я и заменила чемодан. Хотела понять, кто все это затеял. Шутник все равно бы рано или поздно объявился. Только вот не думала, что все закончится для меня так плачевно. А деньги ты куда делала? Неужели и вправду под облепихой? «Хотя лучше не говори, а то, если он меня пытать станет, я могу не выдержать. У меня сердце слабое», — поспешила добавить Пелаге и вновь пустила слезу. «Не о том думаешь, голуба», — вздохнула я, тоже мечтая поплакать. «Давай лучше думать, как нам отсюда выбраться. Попробуем, что ли, веревки зубами развязывать». Я попытался загнуться, чтобы достать до рук Пелагеи, но похоже, такие фокусы хороши только для боевиков. Или если ты, женщина-змея. В реальной жизни я приуспела только в том, что вместе со стулом завалиться на бок и дрыгала ногами, как юный Джеки Чан. Только я собралась зареветь от жалости к себе, как в дверях послышалось скрижетанье. Запор явно пытались выломать, и через 5 минут дверь вновь скрипнула, а перед нашими глазами сначала предстала моти, радостно повизгивающая и пытающаяся облизать мне лицо, а следом за ней милый сердцу и такой родной толик. Сказать, что я обрадовалась, значило не сказать ничего. А Пелагея так, видно, вообще от счастья лишилась рассудка, потому что вдруг заголосила на взрыд. «Толик, развяжи нас быстрее!» «Чего орешь, дурища!» — шикнула я на нее. Хотя Зверев, по моим подсчетам, сейчас должен был уже мысленно копать облепиху по дороге в город, но конспирация все равно не помешает. «Тебе хорошо говорить, а у меня мочевой слабый. Я тут привязанная полдня сижу», — обиделась она. Мотя легла на пол, закрыла морду лапами и, по примеру, Пелагея принялась выть, пока Толик быстро орудовал ножом. Веревки упали, и Пелагея с воплем кинулась за вагончик. — Толик, как ты нас нашел? — потирай руки и плачь от радости, спросила я. — Так Моте красавица помогла. Мы тут с ней между домов плутали, а на шести к вагончику. Я же говорил, теперь с ней хоть на зайца, хоть на Пелагею. — Учуяла, матушка. Я расчувствовалась и уткнулась носом в шею Моти. Она положила голову мне на плечо. — Ну и напугали вы нас, — выдохнул Толик, озираясь. — Леха меня послал. Хорошо, что ты адрес на газете записала. Так бы хрен мы вас нашли. У Ахмета не люди, дрянь. Велено же было за вами приглядывать. Они тебя до лесочка проводили и не успели засечь, куда ты на развилке свернула. Там же ещё одна дорога есть, поворот на Лопатина. Пока я все дома прочесал, это хорошо, что тут свет горел, какой никакой ориентир. Ну и моча сюда тянулась. А сам Лёха где? Удивилась я отсутствию командира, вытирая заплаканные глаза рукавом кофты. Я поехал сюда, а он на выезде из города остался. Там дорога только одна. Вдруг бы этот придурок рванул назад вместе с вами. Люди Ахметова, его машину застекли по моей просьбе ещё днём. Но этот гад меняет тачки как перчатки. Алексей целый день занимался выяснением, что Звереев и есть израильский дядя. Лихой он парень, однако. А как вы это узнали? Отпечатки пальцев. У Ларисы в квартире было полно отпечатков Ройсмана. Их сравнили с отпечатками Звереева. Предверяю твой вопрос скажу. Отпечатки Зверева взяли в личной картотеке Джамала. Все его ребята там отмечаются. К сожалению, раньше этот гад ни по какому делу не проходил. Не то бы он так свободно не менял паспорта и лица. А чего люди Ахметова его ещё раньше не схватили, не домывала я. Так после твоего побега от Чернова такая свистопляска началась. Я Алексея нашёл в центре. Мы приехали, чтобы по рогам им надавать за двоё похищения, а у них офис и склад горит. Пылыхало минут 30. Кто-то бензином всё обрил, потушить не могли. А возле склада труп одного шестёрки из Ахметовских, якобы попал на себя бензином и загорелся. Скорее всего, он был человек с Дверево, в курсе дела его держал, а тот его использовал, чтобы подставить. Ахметовцы срочно собрались, говорят, может начаться передел. Так что им не дослежьте, не дозверево. Надо хозяина спасать. Вот они тебя и упустили. Говорю же, здесь сплошные молокососы. Черт, заорала я. Мы же этого чокнутого козла по ложному следу пустили. Ну, в смысле, в наш огород. Звони Алексею, а лучше ментам, пусть попытаются его перехватить. Толик набрал номер и быстро сообщил Алексею, что с нами всё в порядке, а также про то, что в данный момент объект, так называл его Толик, находится на точке А и следует в точку G. И что это у них за точки такие? Порядок. Зверева вашего встретят как родного, весело хрюкнул Толик, демонстрируя завидный оптимизм. Я вспомнила намёки Зверева, что ребята из Москвы спасать меня ни к чему, и взволновалась. А ну как мы с Пашей угодим в еще худшую ловушку? Дело близится к развязке, и, найдя деньги, наши друзья могут повести себя вполне непредсказуемо. Но Толик выглядел таким искренним, что подозревать его в корысти смог бы разве что окончательный скептик. Может, идея со сближением на почве алкогольной распущенности была не так уж и плоха? Тут из-за вагончика... Прибыла страдалица Пелагея с блаженным лицом, а я подумала, как мало человеку надо для счастья. Мы быстро загрузились в Subaru, которую только не иначе как где-то временно и незаконно позаимствовал, и на всех парах устремились в сторону города. Пелагея болтала, мотив всё ещё подвывала, а я беспокоилась за Алексея. Хоть он, конечно, всё ещё на подозрениях, но если его убьют, я свои подозрения так и не рассею. Слушай, Толик, может, позвонить ребятам Чернова, ну или Ахмета, пусть пока отложат свою войну и помогут нам ловить рой смана Зверева. У этого психа пистолет, а у Лёхи их два. Не, местной братве сейчас не до нас. Может, это и к лучшему. Решим всё тихо-мирно, сами его скрутим. И не таких видали. Насчёт тихо я сомневалась, раз уж у всех есть пушки. а у некоторых даже две. Как бы нам с Пелагей не лечь возле Зверева? Тут я вспомнила про свой газовый баллончик в сумке и загрустила. Переть с ним против пушек — дело зряшное. Пока я мысленно готовилась к худшему, мы подъехали к моему дому. По причине поздней ночи темно было во всех близлежащих домах. По лесовой тени скандалили, а спали. Одно радовало — Охранники на въезде видели нашу машину. Я даже специально высунулась, чтобы поздороваться. Теперь убить нас с Толику и Лёхи при всём желании будет проблематично. Ничего не подозревающий о моих гнусных подозрениях Толик сделал нам знак не высовываться и первый пошёл к воротам. Мы с Пеладеей, конечно же, гуськом устремились за ним. Во дворе стояла подозрительная тишина. Я-то думала, что все будет, как в крутых боевиках. Пиф-паф, ой-ой-ой! Мы на цыпочках обогнули дом, ничего не заметив, а вот в саду нас ждал сюрприз. Возле крыльца лежал связанный зверев с заклеенным ртом и злобно вращал глазами. Еще он, кажется, мычал. Алексей курил и слегка морщился, изображая из себя Бонда, периодически пиная ногой пленника. Завидя нас, он разом изменился в лице и кинулся ко мне. Соня, слава богу, с тобой всё в порядке. Он выглядел по-настоящему встревоженным и принялся ощупывать мои руки и ноги, ненадолго задержавшись в районе пятой точки. Такой наглости я не выдержала и ледяным тоном заявила: "Отстраняйся. С тобой мы ещё поговорим. А пока ближе к делу". Пелагея тем временем пробралась ближе к Звереву и принялась мстительно пинать его ноги, начисто опровергая все постулаты о христианском милосердии. — Как тебе удалось с ним справиться? — почесав переносицу, спросила я Алексея. — Да мне и напрягаться особо не пришлось, — усмехнулся герой дня. Он был так занят выкапыванием ящика, что по сторонам не смотрел. Видимо, думал, что всех перехитрил. «Зачем ты заклеил этому году рот? Еще один крутой нашелся. Самое время задать ему пару вопросов». Я решила, что теперь неплохо бы узнать, что имел в виду Зверев, говоря, что московские гости не заинтересованы в моем спасении. Тут Алексей замешкался и вроде бы вяло кивнул, но у него, не кстати для меня, зазвонил новый телефон. Он выслушал звонившего и коротко кивнул. «Скоро будем». Потом он повернулся ко мне и умоляюще произнес. «Соня, нам с тобой надо прокатиться в одно место. Я понимаю, ты устала. Обещаю, на этом история закончится, и ты сможешь отдыхать, сколько тебе захочется. Хочешь, поедем на месяц в Италию и Пелагею возьмем?» «Никуда я с тобой не поеду», — перебила я его монолог Ромео. «Давайте милицию вызывать и этого типа им сдадим». Конечно, я насторожилась, потому что вот они деньги, вот преступник зверев. Я поеду не знаю куда с Алексеем, он меня ножечком по горлу и в колодец, то ли к расправиться с Пелагеей. Тут я увлеклась и представила себе этот самый колодец, трупы, окровавленный нож. Видимо, всё это отразилось на моей физиономии, потому что Алексей пояснил: "Ты зря боишься, звонил Чёрный. У них сейчас разборки с ребятами Ахмета". Решили наконец всё выяснить. Просит им этого придурка доставить с деньгами. Пускай сами решать, что с ним делать. В конце концов, моим условием в нашей с ними договорённости была лишь твоя безопасность. А как же милиция, встряла Пелагея. Если мы сдадим его ментам, пояснил Толик. Есть вероятность, что он отмажется. Документы у него в порядке, скажут, что знать ничего не знает. Менты с иностранцам задираться не захотят. Вдруг международные скандалы, все дела. Отпустит до выяснения обстоятельств, а потом помянет, как звали. Услышав про перспективу быть переданным в лапы Ахмета и Чёрного, зверь едва стал усиленно вращать голосами и мычать, но Пелагея вновь пнула его ногой, и он затих. Я нерешительно кивнула и хотела было прихватить с собой родственницу, Но та отчаянно зевала и выглядела такой несчастной, что я устыдилась. В конце концов человек был в плену, ей нужен отдых и свежий воздух. Толик трогательно поддерживал ее за локоть и предлагал чай, а я сдалась. Они пошли в дом, я же обреченно уселась в машину, и мы снова тронулись в путь. В лучших традициях жанра зверева загрузили в багажник, где он без комфорта устроился, видимо, покорившись судьбе. Ехали мы минут 30. Свернули сразу на выезде из города, из чего я сделала вывод, что едем мы в сторону леса. Я задремала, а когда открыла глаза, мы ехали по узкой просёлочной дороге и, последний раз повернув, оказались на территории пинтбольного клуба Схватка. Когда-то мы тут пару раз отдыхали на корпоративах. Поэтому я сразу узнала дорогу. Беседки и полуразрушенное здание бывшего детского санатория Колосок. Мы стали понемногу притормаживать. Я принялась крутить головой и чуть поодаль смогла различить очертания нескольких машин. Было довольно темно, потому что слабый свет исходил только от фар нескольких машин справа. Возле здания бывшей столовой, словно разделившись на команды, стояли две кучки людей. Присмотревшись, я смогла узнать Альбиноса Чернова и его команду. Среди них я сразу же различила парочку бобриков, которые активно сжимали кулаки и хмурились. С другого конца здания стояли, вероятно, парни Ахметова и сам будущий политик в костюме и при галстуке. Странная форма одежды для вечерней стрелки. Впрочем, они же приехали вести переговоры, а не стрелять краской. Видно было, что весь честной народ томится в ожидании нас. По крайней мере, появление нашей машины встретили с оживлением. точнее, все так и остались стоять истуканами, но оживление всё равно как-то ощущалось, хотя обстановка была явно напряжённая. Приткнув машину ближе к мощёной булыжниками дороге, Алексей вышел, вытолкнул из багажника зверя, развязав ему ноги, и громко сказал: Вот, как и обещал. У него спрашивайте про деньги и про Бориса. Кстати, господа, ваши деньги в ящике, так что вы уж не побрезгуйте. В этих словах он достал из машины ящик, выкопанный зверьвом, и толкнул его вперёд. Тут же от каждой кучки отделилась по делегату, которые неспешно подошли к ящику и замерли друг напротив друга. Решить, кто первым возьмёт его в рот, видимо, было затруднительно. Я стояла за спиной Алексея и кусала губы, молясь про себя, чтобы эта свистопляска скорее закончилась. Мне хотелось прыгнуть за руль, дать по газам и мчать отсюда, сломя голову. потому что когда они откроют ящик, тут Алексей вроде бы внял моим молитвам и решил откланяться. Я своё дело сделал, надеюсь, нас больше не побеспокоят. Всем счастливо оставаться. С этим он ткнул пальцем в зверево. Делайте всё, что пожелаете, в рамках закона и совести. Я мысленно перекрестилась, но она обрадовалась. Чернов сделал знак рукой и с противной ухмылкой заявил: "Эй, дорог, пастой. Пока всё не выяснится, я бы предпочёл, чтобы вы остались. Мы тут с человечком поталкуем, и если всё так, как ты говоришь, мы тебя не держим. И весёлую вдову тоже. Её вообще удержать проблематично". Тут он мерзко захихикал, а я начала мысленно прощаться с жизнью. Сейчас они начнут пересчитывать деньги. Пока две группировки удивлённо решали, кто первым откроет чемодан, от здания столовой отделилась фигура в чёрном и плавно заскользила вдоль здания. Видимо, видела её только я, потому что старательно смотрела в сторону, избегая глазами злополучного ящика. Было в движении этой фигуры, которая словно выросла из гигантской тени, отбрасываемой дубом, что-то странное, к примеру, способ её передвижения. Своему человеку незачем так красться, пытаясь слиться с темнотой. Я уже вознамерилась зачем-то закричать, но внезапно раздался какой-то громкий хлопок и крик. Скорее всего, так звучал выстрел. Раньше прямо мне из пушек не полили, потому я не была уверена до конца. Тут опять что-то взвыло и грохнуло. Ахметов, стоявший впереди группы, внезапно вскинул руки и упал. Фигура в чёрном исчезла, но тут же начался в форменной дурдоме понеслась настоящая стрельба. Что-то ухоло свистело, взрывалось, люди истошно орали. Первыми легли люди Чернова. В них стали полить Ахметовцы, решив, что их босса хлопнули враги. Сам Чернов, хоть и попытался стрелять в ответ, но был больше озабочен своим спасением, потому стал ползти в сторону. Всё это я наблюдала и мысленностью нагрофировала лёжа на земле и закрыв голову руками. точнее какое-то время я вообще смотрела только в землю, так что не берусь точно судить, что там творилось. Когда я приоткрыла оба глаза, Чернов был ещё жив, но через секунду и его настигла вражеская пуля. Остальные то ли разбежались, то ли где-то прятались. Объяснять это желания у меня не было, а ступор вообще мешал думать и действовать. Тут я непроизвольно заметила, что зверьёв тоже лежит с дыркой в голове. По время стрельбы он, видимо, сделал попытку сбежать, рванул вперёд, но попал под огонь. Всё это время лежавший рядом и прикрывавший меня своим телом Алексей наконец проявил недюжинную смекалку и схватив мою руку, потащил в машину. Пока я, плюхнувшись на сиденье, пыталась отдышаться, он на бешеной скорости развернулся, и машина, взревев и дёрнувшись, рванула в сторону дороги. Тут я наконец начала орать. Перестала я только тогда, когда мы выскочили на шоссе и стали стремительно приближаться к городу. Когда я смогла наконец окончательно закрыть рот, то перевела свой бешеный взор на Алексея и тут же увидела кровь на рукаве его рубашки. Лёша, ты ранен, всхлипнула я. Не умирай. Ничего, детка, до свадьбы заживёт, с интонацией крутого парня известерно ответил он мне и даже лихо подмигнул. Я ничего не соображала, но задавать вопросы мне было уже не по силам. Давай остановимся, я тебя перевезу. Нужно ехать в больницу. Нужно вызвать милицию, скорую. Зубы мои стучали, мысли путались, а руки противно дрожали. Я же говорю, пусти идти, мягко возразил Алексей. Наверное, я просто немного поцарапался. Не спорь со мной, разозлилась я, потому что здорово волновалась за его здоровье. Де да из-за своё тоже. В состоянии эффекта человек может не чувствовать боли. Не хватало ещё, чтобы он истек кровью и умер на моих глазах. Наконец, на бешеной скорости въехали в город, затормозили в первом же дворе и недолго думая слились в объятиях. Надо сказать, адреналин в крови делал бешеные скачки, а сознание того, что пару минут назад я могла быть уже трупом, вызывало неуёмное желание размножаться. Инстинкт и ничего больше. Мы слегка увлеклись и даже забыли, что находимся в городе. Благо время было до того позднее, что случайных прохожих не наблюдалось. Когда я наконец вернулась в реальный мир и лежала в объятиях своего спасителя, поглаживая его руки, меня вдруг озарило. Погодеток, это не кровь, а краска. Ну, конечно, и даже площадка для пинг-бола. У тебя же даже раны нет. Что? А, точно. пробормотал Алексей, видимо, тоже пребывавший на вершине блаженства. Наверное, шарик раздавил, когда упал в кусты. То-то я думаю, что даже не болит ничего. Пересаживаясь на своё сиденье, я заметила сзади многострадальный ящик с деньгами. Ты и деньги успел забрать, удивилась я, потому что не помнила, когда это он исхитрился его туда выдрузить. Рефлекс, пожал он плечами. Эти придурки всё равно друг друга перебили. Деньги там без надобности, только лишняя зацепка для ментов. Я одного не понимаю, кто первый начал стрелять и зачем. Наверное, хотели выяснить, кто главный, но слишком увлеклись. Тем более сегодня горел склад Чернова. Вот тебе и повод для начала войны. Так бывает. Не забивай себе голову. Главное, что теперь тебя никто не побеспокоит. О милиции не унималась я. Что, милиция? Скажут очередной бандитский беспредел. Я следователю Яшину не взначай солью информацию, кто такой израильский дядя. И даже по секрету скажу, что это он стрелял в Петьку и его дружка. А там уже пускай наш бравый служитель закона сам выкручивается, как он до этого додумался. Хотя после того, как нашли кости и им об этом сообщили, Кое-что стало понятно, и менты всё же зашевелились. Строя версии одна краше другой, мы вскоре добрались до моего дома. Во дворе с тревогой поглядывая на дорогу, тосковали Пелагей с Смотей. Сонечка, наконец-то. Я уже вся извелась. Ну что, отдали деньги. Эх, жалко, конечно, они бы нам пригодились. Ну да ладно. Пошлите в дом, я часть сделала. Елодей трещала, не обращая внимания на мой пришибленный вид, а я, ступив на родную землю, обрела способность соображать. Странно всё это. И ещё я видела кого-то в чёрном. По-моему, он первый выстрелил. И почему там полегли все, кроме нас? И вообще, зачем ты меня подтащил с собой? Вопросы внезапно посыпались из меня горох. Я взял тебя с собой, чтобы ты перестала меня подозревать. И наконец-то поняла, что я на твоей стороне, терпеливо вещал Алексей Закуривы. И что я не охотник за твоими деньгами. Ты бы увидела, как я их отдал этим типам, и успокоилась бы. Деньги не мои, буркнула я. А если бы я осталась без головы, они мне и вовсе были бы ни к чему. Погоди, ведь выходит, деньги ты тоже прихватил? Все претенденты на них мертвы. Ловко ничего не скажешь. Может, отправляясь туда, ты на такой сценарий рассчитывал? Я их прихватил, потому что мертвым они без надобности, а тебе положены как компенсация за моральный ущерб. А если там остался кто-то живой? Разве что шестерки? В их же интересах будет залечь на дно и молчать о том, что видел». Мы вяло поперекликались ещё минут 5, ибо после событий сегодняшнего дня и ночи здраво мыслить я уже не могла. Пелагея вообще слушала нас, открыв рот, так что пришлось потратить ещё пару минут, чтобы ввести её в курс дела. Ну и хорошо, что этих упырей постреляли. Нам это только на руку, а вдруг у них к нам претензии были бы. Опять же, мы свидетели, а им свидетели ни к чему. А так и деньги в семье остались, и мы живы. Ладно, пошлите в дом, махнула я рукой, пытаясь понять, о какой семье она сейчас говорила. Завтра поговорим. Кстати, где Толик? Да где-то в доме околачивается, может, спать залёг герой. Я сначала в ванной отмокала полчаса, пока не заснула. Это же и утонуть можно, хоть бы столкнул в дверь, я бы проснулась, пока воды не хлебнула. Мы зашли в холл, кроссовки Толика валялись, как всегда, в разных углах. Вздохнув, я нагнулась, чтобы поставить их вместе, и тут моё внимание что-то привлекло. Я присмотрелась и ахнула. Кроссовки были испачканы то ли кровью, то ли краской. Не сильно, едва заметно, но маленькие капельки всё же можно было рассмотреть. "Что ты там застряла?" заворчала Пелагея. "Да кроссовки-то сейчас отдохнуть нужно. А завтра порядок наведём, окна вымоем, можно занавески поменять". Я в торговом центре видела такие весёленькие в ромашку. Да где, говоришь, толик был, покрываясь потом пробормотала я. Тут он и сам появился из гостевой ванной в халате на босу ногу, причём вид имел блаженный, словно полчаса провёл в нежном единении с пеной. Я даже забежала в ванну и обследовала после него все поверхности. Непонятно, что я хотела там найти, но всё же пар стоял столбом, на сливе висела на трубе Внезапная догадка пронзила мой воспалённый мозг. Так ты и есть тот самый теллер по кличке Карлсон. Признавайся, гад, я твои кроссовки видела. Ты там Ахметова порешил, из-за тебя стрельба началась. Да вы всё заранее спланировали, мафиози, мертвы деньги у вас, нас же могли убить. Тут я натурально взвирещала и заколотила кулаками по его груди. Соня, ты чего? Крастов те в краске, потому что я забор красил на даче вчера, помнишь? Испуганно начал Толик, пытаясь меня успокоить. Хорош врать. И вообще, что это получается? Если ты теллер, который прибыл сюда из Москвы, значит, тут мой мозг окончательно отказался работать. И я стала оседать на диван, нащупав его сзади рукой. Вы вообще кто? На кого работаете? Собрав последние силы, рявкнула я. Мы вольные птицы. Попробовал шутить Толик, но безвредный, типа синичек, но гордый, как орлы. Толик, хватит уже. Соня, я всё объясню. Алексей попытался обнять меня, но я вырвалась и заорала. А ты вообще заткнись, Иуда. Ты всё знал, ты специально меня задержал на обратной дороге, прикинулся раненным, чтобы этот козёл успел вернуться незамеченным и Ванну принять. Хотелось бы напомнить, что идея остановить машину и всё последующее исходила от тебя. Кашлянул он и даже немного покраснел. Я, конечно, не возражаю, даже счастлив. Ты лучшая женщина в моей жизни. Клоун, фыркнула я, потому что по всему выходило, что это я сама на него и накинулась. А кому приятно такое слышать? Так вы уже? ахнула Пелаги, вытрясв глаза. А когда же? И правильно, давно пора, быстро вклинился Толик. Вы же созданы друг для друга. Я готов быть свидетелем на свадьбе. Заглохне Анатолий, подала голос Пелагея. С тобой мы ещё разберёмся. То, что ты форменный душегуб, мне давно понятно, но вводить нас в заблуждение не стоило. Я повторяю вопрос. Откуда вас принесло и на кого вы работаете? Я бодрилась, но голос дрожал. «Успокойся, я все объясню, Соня!» умоляюще сказал Алексей. «Теперь, когда твои враги повержены, а жизнь вне опасности, можем поговорить на чистоту». Он присел, взъерошил волосы руками и обреченно начал. «Вы же все уже знаете про дядю из столицы, Джамала, который хотел договориться с Борисом насчет завода. Джамал ещё с Сочи Мембариса дела имел, но и думал к пасынку подкатить с предложением. Но а что-то у них не сошлось. Не знаю, в чём там у них коса на камень нашла, но муж твой встал в позу. Совсем никакого уважения к авторитету дяди не проявлял. И вообще намекал, что за ним стоят серьёзные ребята Ахметов и Чернов. Джамал решил действовать по старинке. Прислал к нему своего человека Зверя. Но потом им занялись, и пришлось сесть на годик для профилактики. Когда Джамал снова стал при власти и вспомнил про ваши края, он навел справки. А тут такие дела. Два бывших авторитета, а ныне отцы города, разобраться между собой не могут. Деньги как в воду канули. Да и подозрения насчет Зверева у него возникли. Как-то вся эта авария странной казалась. Но он сюда своих людей и отправил. своих людей это стало быть тебя и толика я когда-то обращался к нему за помощью у отца были проблемы с фирмой он помог их решить долг платежом красен зная что я был знаком с борисом джамал обратился ко мне чтобы я помог ему решить проблему на местности и побыл здесь его глазами и ушами пришить нас хотел озарило меня Что ты заладила? Пришить, пришить. Никто не собирался тебя трогать. Всегда можно договориться по-хорошему. Да, я представился другом Бориса, но я на самом деле его знал. И наджамала я не работаю. Я обещал ему разобраться в ситуации. Я разобрался. Зверя вон нашли, местных взорвавшихся наказали, прекрасную принцессу спасли. К тебе я сразу проникся. Так что тут тоже никакого обмана. Если хочешь знать, я в тебя влюбился ещё когда книжку твою купил. Там на обратной стороне фотка была. Я глянул и пропал. Вот Толик не даст соврать. Тот как раз закивал китайским болванчиком, а я гомерически захохотала. Может, ещё вспомнишь, что за книжка? Сизвела я ни капельки ему не веря. Вроде бы любовная любовь, не моргнув ответил он. Пелагея умилительно прижала руки к груди, а то ли восхищённо зацокала языком. "Рана радуетесь", погрозила я им пальцем. "Из всего, что он тут наплёл, правда только одна. В названии каждой моей книги есть слово любовь. На этом всё". "В этих бабских книгах всегда есть слово любовь, чего уж там", со знанием дела заключил диванный критик Анатолий. А я попыталась испепелить его взглядом. Ладно. Не помню я название. Поникчелом Алексей. Но ты на самом деле мне очень понравилось, а книжка не очень. Раз уж мы договорились больше не врать друг другу. Тут я презрительно фыркнула, а он продолжил. Я приехал, увидел, что вокруг тебя творится какая-то хрень, решил разобраться. А когда запахло жареным, только и думал, как твою голову спасти. Белагие права. Местные бандиты тебя бы в живых не оставили. Конечно, извичительно прокомментировала я. Все авторитеты лежат, денежки при тебе, сейчас мне пулю в лоб и всё. Привет, дядя. Ты вообще чокнутая. Вот твои деньги. Да, я их прихватил, но не для себя же. Мог бы и оставить, махнула я рукой. Всё равно это фальшивки. Ну, сверху, конечно, немного настоящих. А потом липа. Это как же так? Толик даже заикаться стал, а Пелагея опять стала закатывать глаза. У Зверева были в фальшивке, это в фальшивке, ты сколько чемоданов заготовила? Всего три, вздохнула я. Алексей присвистнул. Настоящие у меня в шкафу лежат и всё время лежал. Искать надо было лучше шпионов хреновых. Известно же, хочешь что-то спрятать, Положи на видное место. Дались мне твои деньги, — обиделся он. Я решал твои проблемы, потому что ты мне не безразлична. Я бы и волос у твоей головы не позволил упасть. Да если хочешь знать, я бы уже давно мог уехать и предоставить тебе самой с Джамалом общаться. Я сбегала наверх и приволокла чемодан с деньгами. Забирай, мне они тоже не нужны, — швырнула я чемодан ему под ноги. и катись отсюда к своему дяде, малышу Карлсон». «Никакого Карлсона не было», — вздохнул он. «Эту легенду мы же с Толиком и распространили среди местной братвы, чтобы вызвать легкий ажиотаж и заставить их шевелиться. Узнав, что в город прибыл знаменитый киллер, тот, чью рыло было в пушку, непременно бы заволновался и стал поступать опрометчиво, на что мы очень рассчитывали». В любом случае местной мафии давно надо было сесть за стол переговоров. Ну а теперь получается лечь. Я ей пульнул всего раз, робко начал Толик, для от страстки, чтобы, так сказать, ускорить события. В воздух, а дальше уж одни сами, так что убирайтесь, заревел я медведям, потому что весь этот цирк мне надоел. А ещё мучительно хотелось спать. Мотя улеглась на порог, закрыла уши лапами и опять начала выть. "Никуда я не пойду", заявил Алексей, устраиваясь на диване. "Я тебя люблю и буду здесь сидеть, пока ты не согласишься выйти за меня замуж. Ну или хотя бы подняти и простить, и от завтрака я бы не отказался". "Тогда мы уйдём", взвизгнула я, схватив Пелагею за руку и повала к ла на крыльцо. "Мотя за мной!" а когда вернемся, чтобы духу вашего тут не было. Прихватив упирающуюся собаку, которая явно тяготела к обществу Толика, как и Пелагея, мы отправились в домик для гостей, где и лежали на кровати, пялись в потолок часа два. Я выслушивала жалобы Пелагея на урчание в животе, отертые мозоли и напрасно прожитые годы, Матя, получив взбучку, всё равно тихонько скулила, чем доводила меня до полного бешенства. Софа, ну чего ты взялась на человека? Ну, работал он на какого-то серьёзного человека, что в этом плохого? По-твоему, лучше бы он бутылки собирал? Толик вон тоже бандюга, а может и телер вовсе, ну и что? Мне он даже нравится. Тут она покраснела и сразу же поправилась. Немного, конечно, У каждого свои недостатки. А то, что мафия эта полегла, так может, оно и неплохо. Они же наркотой заниматься собирались, а это уж и вовсе не в копей ворота. Пакость эту распространять. Так что всё, что не делается, всё к лучшему. Давно ты стала философом? Сизвила я, хотя спорила я с ней скорее из чувства противоречия. Какой-то резон в её словах всё же был. Меня не убили, более того, Меня, можно сказать, несколько раз спасли. И деньги Алексей забирать отказался. Может, и вправду любит. На этой мысли задремала. А когда открыла глаза, солнце вовсю светило в окно, возвещая о начале нового дня и новой жизни, подумала я и радостно потянулась. Дом встретил нас гулкой пустотой. Я заглянула в комнату, которую занимали Алексей и Столиков. Там было пусто. Ни их самих, ни вещей. Самое обидное, что денег тоже нигде не было. И это как-то не вписывалось в мою идеальную картину романтического финала. А все-таки он подлец. Сбежал и денежки наши прихватил. Пелагея погрозила кулаком в пустоте. Ты не плачь, Софочка. Мы себе еще заработаем. А эти гады пусть удавятся. Ну, хоть не убили, и то радость.